Глава сорок Киога Сторн торопливо вошел в калитку и замер в десятки футов от крыльца, пораженный увиденной толпой. Он выглядел несчастным сам по себе, а не из-за встречи с нами. Барод здесь?» «Он наверху у матери», — ответил я. «Что случилось?» «Лунная плесень! Ее похитили, возможно, убили». «Но не исключено, что им нужна была лунная гниль, а они ошиблись». «А?» «Я заметил, что он местами мокрый, местами грязный, а его одежда потрепана». «На вас тоже охотятся?» «Эй, проклятие!» «Может быть, я об этом не подумал». Напади они, на десять минут раньше заполучили бы и Костемола». «Он ушел, потому что за ним явился один из его внуков». «Срочное семейное дело!» Синдж посмотрела на меня. Пенни тоже. Они хотели знать, что я предприму, но по разным причинам. «Хочешь приступить?» — спросил я Синдж. «Уже!» Она стронулась с места. «Эй! Что происходит?» — выпалил Киога. «Она проследит ваш путь обратно к месту происшествия. Затем проследит путь лунной плесени» чей запах запомнила на поминках страфы. И будет очень осторожно, чтобы не привлекать внимания. Это я произнес вслух. Хотел, чтобы Синдж меня поняла. Она махнула рукой. Ну да, ну да. Пенни и Долларден решили, что тоже хотят участвовать. Я шумно запротестовал. Пенни замерла, кинула хмурый взгляд на причину суматохи. Доллар Дэн проигнорировал меня, а Синдж не велела ему катиться ко всем чертям. — Что ж, — заметил Киога, — да, это было интригующе. Доктор Тед начал осматривать его и очищать ссадины, не прекращая внимательно изучать Пенни. Я заскрипел зубами. Девчонка не была настолько ужасной, но преимущественно я просто терпел ее присутствие, считая любимицей покойника. — Я буду жить, Тет, проворчал Киога. Дай мне повидать Барата! Барет сам пришел повидать тебя. Это оказалось правдой. Его предупредила Машега. Киога в подробностях изложил свою историю. Мы внимательно слушали. Барат задал вопрос, который сразу пришел мне в голову: Почему Маришка, а не Тара Чейн? Точно не знаю. Возможно, это связано с тем, что Таре Чейн нужно было присутствовать в другом месте. Ее младшая дочь рожала первенца. Ну, надо же, обитатели холма переживают по тем же поводам, что и настоящие люди. Ты же их знаешь, — добавил Киога. Они понимают, что взаимозаменяемы для всех нас, даже если постоянно ссорятся. Внезапно я осознал, что мы со страфы никогда не увидим собственных внуков. Я отогнал эту мысль. Она могла меня похитить. Баррет. одна из причин, по которой я здесь... Я почти забыл. Я надеялся, что Констанс в достаточной степени оправилась, потому что я рассказал, что мы узнали в Дивных Диковинах и у Тривиаса Смита. Это настоящая хорошая улика. Киога был разочарован. Мои запоздалые новости затмевали его. Тем не менее, он воодушевился. И костымол, и лунная гниль могут сделать маячок, чтобы спрятать в рукояти меча. А мама еще какое-то время сможет делать только под себя, добавил Барт, ты доверяешь этому кузнецу, Гаррет? Не особо. Нет повода. Хотя у меня были некоторые сомнения на собственный счет. Поневоле станешь циничным в компании, где каждый лжет а большинство не в своем уме, особенно если общаться с ними в худшие их дни. Но у меня сложилось о нем самое хорошее впечатление. Белинда проверит его подноготную. Я сомневался, что она отыщет что-нибудь плохое. Надо свести тревясо со спокойником. Синж вернулась, шаркая и бормоча себе под нос. «Мне все же нужно...» Что-то для выслеживания этой женщины. Не просто различить запахи близнецов. Ну, конечно, вполне возможно. Или она хотела задержаться и присмотреть за Пенни. У доллара Дэна был несчастный вид. Я быстро догадался, что Синдж передумала насчет его компании. Киога выглядел смущенным. Она правда лучшая, заверил я его. Но даже у нее есть свои пределы. Если она успеет до начала дождя, то найдет лунную плесень. Однако придется подождать до вечера. Хорошо. Киога позволил Синдж отвести себя в сторонку. Но продолжал одним растерянным глазом смотреть на Пенни. Из языка тела Пенни следовало, что она об этом знала, но не придавала этому особого значения. Барретт подозвал Доллара Дэна, чтобы обсудить способы, заключить Кивинс в облако отчаянных крысюков. Машега наклонилась и прошептала. «Не тревожьтесь насчет мастера Киоги, сэр. Он никогда не сделает ничего подобного». Барат услышал ее слова. «Это точно, Гард. В любом случае это не то, о чем ты думаешь. Причина в том, что в таком наряде она копия скатуры в этом возрасте». «Кто такая скатура?» «Его жена! Она давно умерла. Мне это сходство тоже кажется странным». Он так внимательно посмотрел на Пенни, что мне вновь стало неуютно. У барата Альгарды были слабости по отношению к женщинам. «Возможно, существуют родственные связи. Такой вероятности я не видел». «Сомневаюсь. У нас много дел». «Действительно, Тед». Взгляни еще раз на маму, прежде чем мы уйдем. Просвети Машега и Шира насчет того, что им следует делать. А ты, Гаррет, хочешь еще раз ее повидать? Мы? Ну, вон идет. Эсте огонь, сообщил Долларден. А значит, сейчас мы услышим что-то, А порочный мин. Крысюк медлил возле калитки, неуверенный стоит ли заходить без особого приглашения. Доллар Дэн нетерпеливо поманил его. Я тоже. Я раньше не встречал этого Эсте. Оказалось, он заика. В присутствии незнакомых людей его проблема усугублялась. Ему потребовалось несколько минут, чтобы сообщить нам о том, что предсказывал Долларден. Дэн. «Что ты думаешь?» — спросил Баррет. План заключался в том чтобы расспросить лунную гниль о сестре и предложить изготовить мычок, Я предпочитал ее костымул. Он странный, — согласился со мной Барретт. — В этом его особый шарм. Не принимай близко к сердцу. Если вы считаете, что он лучше справится, я положусь на вашу мудрость. — Нет! Пусть будет лунная гниль из-за профессиональных достоинств а не личных. Достоинств? Так бы выразился покойник. Альгарда подождал комментариев, у меня их не нашлось, как и у остальных. «У нее тоже есть свои причуды», добавил он. «Неужели? Что ж, ей следовало бы вести себя соответственно возрасту». «Что? Что я сказал?» Пенни фыркнула в левый кулачок. Обвинительно погрозила мне пальцем, тоже левым. Ну да, она была левшой, как и многие другие художники. «Девочка, ты нравилась мне больше, когда боялась меня». Она продолжала бояться, в должной степени, чтобы оставить тему. Однако Пенни была права. Я недостаточно сильно стиснул зубы и прищурил глаз. Одновременно происходило двадцать событий, а я ничего не контролировал. Я позволял всему идти своим чередом, вместо того, чтобы выбивать двери. Если бы я только знал, с какой двери начать. Сейчас лучше меня никто не справится. Метательница теней в коме. Покойник мертв, хотя он вызывал у людей желание отыскать нужную дверь. Как и Белинда, Морли и директор Шустер. Тем не менее, я чувствовал себя бесполезным. Барот ткнул меня в то же самое место, которое ранее Белинда превратила в синюшный пудинг. «О чем задумался?» Я подавил виск до девчачьего вскрика. «Пытаюсь оседлать весь этот хаос. Как это изящно — объединить в одной фразе лошадей с сумасшедшим домом. Он ничего не заметил. Тебе следует окопаться в безопасном месте и обдумывать ситуацию оттуда». Вероятно, разумный план действий, но эмоционально неплодотворный. — Я не умею сидеть на месте. Мне нужно что-то делать. Бегать кругами, размахивать руками и кричать. А потом погибнуть. Без сомнения, это нам поможет. — Это почти всегда помогало, — не покривив душой, возразил я. — За исключением части с гибелью. Если достаточно долго и достаточно громко колотить по всему подряд, плохие парни попытаются что-нибудь с тобой сделать, и тогда ты их прижмешь. Если только им не хватит мозгов прижать тебя прежде, чем ты их заметишь. И сколько, по-твоему, времени это займет на сей раз, а? Я надулся, словно гигантская лягушка, готовый заявить, посмотри на меня, я все еще жив. Но мне невероятно, необоснованно везло, например, этим утром. Даже каштанке нашлось, что возразить, вернее, проскулить. Она прислонилась к моему правому бедру. Ну да, я начал почесывать ее за ушами. Эти твари селективно отбирали нас на протяжении тысячи лет. Я осознал, что в некоторых жизненных аспектах практически полностью завишу от друзей. В одиночку? Мне не справиться. Покойник мог бы провозгласить, что хотя люди не роевые насекомые, они социальные животные, которым для нормального функционирования нужно быть частью группы. Он вроде как был одиночкой. Никто не был знаком с ним близко. Он держался особняком. Он всегда казался приятным человеком, тихим. Но я никогда не замечал, чтобы у него были друзья. Так говорят соседи наблюдая за красными фуражками, вытаскивающими на улицу тела. Но еще ужасней, когда они извлекают из неглубоких могил замученных девочек, а человек, показывающий, где хранятся его игрушки, добрый семьянин, церковный дьякон, отец пятерых детей. Моя правая рука взорвалась болью. Полсекунды я думал, что это сердечный приступ, настигший меня, на пару десятков лет раньше, чем ожидалось, чтобы воссоединить с моей возлюбленной. Потом я догадался, что это не та рука и заметил, как пятится пенни мрак, встревоженная и самодовольная одновременно. Она нанесла удар со снайперской меткостью. «Какого черта? Зачем ты это сделала?» «Вы снова отключились?» Синдж говорит, вас нельзя терять. Она велела мне не давать вам отвлекаться. «Делай, что нужно», — сказала она. Все отчаянно ухмылялись, включая Машега, но исключая крысюков, которые просто не умели ухмыляться. Они выражали веселье, шевеля усами, аналог человеческого хохота в захлеб. Часть меня хотела перекинуть девчонку через колено и отшлепать, но предполагалось что я слишком взрослый, чтобы поддаваться порывам. Кроме того, меня бы наверняка неправильно поняли, и более того, это ни к чему бы не привело. Одним ловким ходом Пенни завоевала множество сердец. В ближнем бою с ней лучше не встречаться. Тайная боль моей жизни. Я вечная игрушка в женских руках. Даже каштанка сочувствовала мне только для вида.